В полдень наступил перерыв, и Эмили отправилась на кухню, где ела вместе с другими слугами. Стены были покрыты копотью, а стол исцарапан и изрезан, однако служанка подала капустный суп, ростбиф, молочный пудинг и беченые яблоки. Когда Эмили вновь вошла в комнату, девочки еще не вернулись, и она решила подождать. Из спальни леди Клиффорд вышла горничная с метелкой в руках, Она неплотно прикрыла двери, и Эмили смогла увидеть туалетный столик, орехового дерева, овальное зеркало и тяжелое кресло, а также кусочек кровати, застеленный темным покрывалом. На столике стояла шкатулка, рядом с которой лежало жемчужное ожерелье. Отчего-то хозяйка не убрала его внутрь. Однажды Эмили слышала, как леди Клиффорд сказала горничной, Растегивайте осторожнее! Оно стоит кучу денег. Эмили не знала, что на нее нашло, но внезапно она быстрым шагом пересекла помещение, вошла в хозяйскую спальню и взяла ожерелье в руки, а после вынула свой жемчуг, прозрачный, светящийся, округлый, тяжелый. По сравнению с ее жемчужиной, жемчуг Леди Клиффорд выглядел тусклым и мелким, мертвым как и все в этом доме эмили захотелось рассмеяться, если ожерелье хозяйки стоило кучу денег, значит ее жемчуг был воистину бесценным она смотрела на жемчужину а видела тонкие линии далекого острова розоватый туман и белоснежных чаек разрезающих волны своими быстрыми крыльями искрящиеся золотом следы лодок на голубой воде, похожие на бабочек, цветы и бабочек, напоминавших диковинные соцветия. В ее замершем сердце медленно таяли тоска и боль. Послышался скрип. Молодая женщина оглянулась. За ее спиной стояла хозяйка. Удивительно, но она подошла совершенно неслышно. Что вы здесь делаете? Что у вас в руках? Эмили растерянно протянула ей лежащую на ладони жемчужину. Леди Клиффорд отшатнулась. — Вы украли это у меня? — Я не могла украсть это у вас, потому что это не ваше. — Тогда у кого? Где вы ее взяли? — Привезла из Полинезии. Мой отец был путешественником. Иногда я его сопровождала. — Был в шоте! — заявила хозяйка. «Если б вы имели такие драгоценности, вам не было бы нужды работать на меня. Я видела в ваших руках мое ожерелье. Что вы хотели с ним сделать?» «Сравнить ваш и мой жемчуг. Поймите, для меня это не просто источник денег. Жемчужина дорога мне как память. Я хотела ее продать, но не смогла решиться». Маленькие глазки леди Клиффорд сверкали, как сталь. Я вам не верю. Что-то тут явно не так. Вы воровка. Вы явились ко мне без рекомендаций. Я взяла вас, обманутая вашей кроткой внешностью. У меня нет рекомендаций, потому что я недавно приехала из Франции и прежде не преподавала. И я никогда не брала чужого. Я вам не верю. — повторила леди Клиффорд. — В Лондоне полно мошенников. Я вызову констеблей. Пусть они побеседуют с вами. Как знать. Быть может, вы входите в какую-то опасную шайку. Губы Эмили побелели. — Прошу вас. Если вы считаете, что жемчужина ваша, я отдам ее вам и навсегда уйду отсюда. Только не заявляйте в полицию. В глазах леди Клиффорд Появилось торжество. «Видите, как вы запели! Вы чего-то боитесь! Просто меня могут задержать, а вечером мне нужно забирать и кормить детей!» Страх лишил Эмили выдержки, и она невольно открыла правду. «Дети? Какие еще дети? Вы говорили, что живете с матерью. Моя мать проживает на Розмари-Лейн, а я... Я не намерена вас слушать. Ждите здесь!» — перебила хозяйка. — Я сейчас вернусь. Впрочем, нет, идите в гостиную, не то еще что-нибудь украдете. Я велю лакею покараулить вас до тех пор, пока не придут констебли. Из-за сбивчивых объяснений леди Клиффорд и взволнованных оправданий Эмили дело приняло серьезный оборот. В составленном констеблями рапорте было сказано, что некая особа, имеющая паспорт на имя французской подданной Эмили Марен пыталась украсть у Сьюзен Клиффорд жемчужное ожерелье. Кроме того, у нее обнаружилась драгоценность неизвестная, где взятая, но явно не принадлежавшая ей. — Вам придется пройти с нами, — сказали Эмили полицейские, и она в панике ответила, — я не могу, мне надо к детям. — Опять она говорит о каких-то детях, — заметила леди Клиффорд. — Похоже, она их придумала. Нет. Вскричала молодая женщина. У меня есть сын и дочь. Вы замужем, мисс? Спросил полицейский. Она потупилась. Нет. Взгляды констеблей, особенно леди Клиффорд, были понятны без слов. Ее осуждали. Более того, ей не верили. Прислуга. А Эмили входила в разряд в прислуги. Всегда была виновата в глазах закона. Кроме того, Хитрых, пронырливых и наглых нарушителей закона всех мастей в Лондоне хватало от века. Молодая женщина не знала, что ей делать. Постепенно горячий ураган чувств превращался в вязкий туман, медленно оседающий у нее внутри в холодный и липкий ужас. Она смирилась с тем, что больше никогда не увидит отца и атеа но потерять Маноа и Иве означало лишиться самого важного и дорогого, что было в ее жизни. — Как зовут ваших детей? — спросили у нее Марсель и Иветта Марен. Эмили старалась говорить как можно спокойнее. Это двойняшки. Они совсем маленькие, но на время работы мне приходилось оставлять их у миссис Оуэн. Если я не заберу их вечером, как делала всегда, она встревожится. — Она ваша родственница? — Нет, просто женщина, которая заботится о чужих детях за плату. А у вас есть родные в Лондоне? — Да, мать, Элизабет Хорвуд. Правда, поскольку меня воспитал отец, и мы давно не виделись, она не признала меня с первого раза? Констебли переглянулись. — Если она... «Поручится за вас или внесет залог, возможно, вас отпустят. А сейчас следуйте за нами». В сердце Эмили затеплелась небольшая надежда. Однако последнее, что она услышала, покидая дом Клиффордов, была презрительная фраза хозяйки «Какая же мать не признает собственную дочь?»